Мало что выводило Харрильда Олфсена из душевного равновесия. Как правило, то, что возникало на его пути, должно было бы заставить его в расплох, улаживалось с спокойствием и систематичностью, которые большинство людей сочли бы впечатляющими. Сам Харрильд никогда об этом не задумывался. Ему не приходилось прилагать усилий, чтобы сдерживать напряжение и волнение, чтобы держать ситуацию под контролем. Просто он был методичным, вдумчивым, и спокойным человеком. Поэтому ощущение учащённого пульса и заторённого дыхания казалось для него незнакомым и неприятным. Он никак не мог найти рюкзаки. Харальд столь же легко справлялся со стрессом, скучательно следил за тем, где у него находятся вещи. Конечно, его двор возможно выглядел как разбомбленный склад металлолома, но Харальд точно знал, где лежит каждая вещь и откуда она взялась. В его в сфере деятельности порядок являлся необходимостью. Лежавшее на виду невозможно было связать с каким-либо прежним владельцем. То же относилось к сараю. Хотя он был заполнен до краёв и, и всё вроде бы свалено туда без всякой задней мысли, в этом помещении тоже присутствовал план. Лежавшее у самого входа на виду было столь же надёжным, как находящееся во дворе. Чем дальше вглубь, чем более труднодоступными становились предметы, тем больше возрастала возможность, приложив много усилий, отыскать предыдущего владельца. То, что ни при каких условиях не должны были обнаружить в его владении, находилось в комнатушке. Два рюкзака из потерпевшей аварию машины поначалу немного полежали там, но потом Харальд поднял их наверх и неоднократно перемещал. В настоящее время он не относил их к категории предметов, которые требуется прятать, поэтому их поиски не должны были составить никаких проблем. Но проблемы возникли. Большие. Он уже посетился гараж довольно много времени, проверил всё дважды. Сейчас он не сомневался, что рюкзаков там нет. Но где же они? Может, он от них уже отделался? Насколько ему помнилось, они ничего ценного не содержали, однако у него не сохранилось и воспоминаний о том, чтобы он их выбросил или сжёг. Так-то где они? Хмм, возможно, это не имеет значения, если он сам не может их найти, то их не найдёт и полиция. Если вдруг нагрянет, зачем, собственно, полицейским возвращаться? Он ответил на их вопросы, и выезжая, они казались вполне удовлетворёнными. Харрильд вышел из сарая во двор и сощурился на заходившее солнце. Цеп по припывлении хозяина поднялся со своего места и подошёл к нему, насколько позволяла верёвка. Харрильд шагнул к псу и потрепал его одновременно отцепляя удерживающую того верёвку. После утренней прогулки они больше не выходили. Самое время. Кружок по лесу пойдет им обоим на пользу. Харальд сходил домой за поводком и свистом подозвал Цеппа. Они вместе покинули участок, прошли несколько сотен метров по узкой гравиевой дороге и свернули в лес. Всего через несколько шагов Харальд почувствовал, как окружающее спокойствие оказывает на него благотворное воздействие. Тишина. Тишина. Не слышно никаких звуков, кроме лесных. Он несколько раз глубоко вдохнул, и слабое беспокойство, которое он по-прежнему ощущал, быстро ушло. Зря он так завелся. Теперь надо забыть обо всем, связанном с давней аварией и этими злосчастными рюкзаками. Он встряхнул плечами, словно хотел физически сбросить это воспоминание, и выдохнул с довольного вздохом, почти ожидая увидеть идущий изо рта пар. По вечерам теперь стало довольно прохладно. К леному солнцу уже тоже грело не так сильно. Дожди в прошлые выходные, вероятно, были последними. В следующий раз осадки, скорее всего, выпадут в виде снега. Они углублялись в густой еловый лес. Цеппа останавливался, принюхивался, ненадолго брал след и возвращался обратно. Временами Харольд подолгу не видел и не слышал собаки. Они шли вместе, каждый сам по себе, и обоим это доставляло удовольствие. Тут Харольд вдруг сообразил, что начинает темнеть, пора двигаться обратно. — Цепо! Собака не подошла. Он снова позвал, но Цепо не объявлялся. Харальд застыл и прислушался, но до него доносился лишь глухой шелест в верхушках деревьев. Он выругался про себя. Периодически случалось, что пес брал след и забывал обо всем остальном. Исчезал из его поля зрения и слышимости. — Цепо! Снова крикнул он, на этот раз громче. прислушивался в ожидании какого-либо отклика лая или шороха в кустарнике свидетельствующих о том, что пёс бежит обратно он уже собирался крикнуть в третий раз когда его осенило они лежали на чердаке рюкзаки лежат на чердаке он вспомнил куда запихнул их но не мог сообразить почему перенёс их в дом Обычно он этого не делал никогда. Если бы кто-нибудь вопреки ожиданию обнаружил краденые вещи в сарае и имелся, по крайней мере, теоретический шанс объяснить это тем, что их туда подбросили безведомный Харрольд. Если бы такое нашли в жилом доме, то ситуация сразу обосложнилась, поэтому ни что из поставок никогда не пересекало его порога. Но рюкзаки, очевидно, оказались безопасными. Их никто не хватился и никто даже, видимо, не знал об их существовании. Впрочем, Раз госкомиссия по расследованию убийств ими интересовалась, то уж точно есть причина удалить их из дома. Только бы Цап повернулся. Цап завыл на за всех сил: "Чёртово псыно", добавил он, словно желая показать Цапу серьёзность ситуации. Ни что не шевельнулось, никто не появился. Харльд проходил, крича ещё минут 10, когда наконец услышал Чуть поодаль шорох и вскоре к нему виляя хвостом, и, облизываясь, подбежал цепа с гулядом, казалось, говорившему, что ему было очень приятно. «Спасибо!» Харальд прицепил пса на поводок и двинулся через лес. Вернувшись домой, он крепко привязал цепа веревкой во дворе, поспешил в дом и поднялся на чердак. Оба рюкзака лежали именно там, где он увидел их внутренним зрением — Харрольд вытащил два слегка обгоревших рюкзака. Причуды собственной памяти его не слишком волновали, ему достаточно было, что мозг как-то работает. Теперь требовалось с этим покончить. Сбросив рюкзаки в чердачный люк, он погасил свет и спустился вниз. Часть вещей выпала из одного из рюкзаков на пол, в частности сгоревшая сумочка. Зачем она я сохранил? Ладно, теперь она ещё и не в месте совсем остальными. Зайдя на кухню, он открыл хозяйственный шкафчик и достал жидкость для розжига и спички. Затем снова вышел на улицу. Ещё не окончательно стемнело, но было точно темнее, чем в сумерки. Харрильд задумался, не подождать ли до утра. В темноте костёр может показаться подозрительным. Но отбросил беспокойство, как необоснованное, кто сможет увидеть огонь. Харрильд прошёл за сарай к дальней границе участка. Цепь по любопытству последовал за ним, насколько позволяла верёвка. В том месте, где гравий и глина подъездной дороги переходили в траву, Харльд бросил рюкзаки на землю, отвернул защитный колпачок и щедро полил жидкостью для розжига красно-чёрный пластиковый материал. Затем снова завинтил пробку и зажёг спичку. После этого всё, казалось, произошло одновременно. Прямо перед ним вспыхнул огонь, и тут же залаял цепп. Секунды позже Харрольд увидел яркий свет фар, завернувший к нему во двор машины. Он изумлённо посмотрел на машину, потом на горевший возле его ног рюкзаки и опять на машину, которая уже заглушила мотор, погасив тем самым фары. Ослеплённо замергав, Харрольд увидел, как к нему приближается фигура. Харрольд Олอฟсон спросил женский голос, а потом кто-то твёрдо и влаเดнце голоса подбежал и попытался загасить пламя. Все позалала, Харрольд отступил на несколько шагов. Не хватило совсем чуть-чуть. Если бы женщина, которая, как он предположил, была из полиции, появилась на 15 минут позже, она нашла бы только пепел и сажу, и он бы выпутался. Если бы он не вспомнил, где находятся рюкзаки, он бы выпутался. Если бы собака не убежала, он бы выпутался. Как много, если бы. Слишком много. Он понял, что ему не выпутаться. Начнём с автомобильной аварии. Торкиль посмотрел на Харрильда Ульфссона, который, опустив плечи и повисев головой, сидел на стуле по другую сторону стола. Руки сцеплены перед собой, взгляд устремлён в пол. Он кивнул. В дальнейшем вы должны давать ответ вслух, сказал Торкиль, показав на лежавший между ними на столе мобильный телефон для записи. Уточнил он, поняв, что Харрильд не увидел его жеста. Харрильд снова кивнул. Когда позвонила Урсула с рассказом о случившемся и о своей находке и сообщила, что собирается привезти Харальда Уловсона для допроса, они решили, что проще и ближе всего будет доставить его на турбазу. Поэтому теперь Харальд Уловсен сидел по одну сторону складного стола в номере Торкеля, а Торкель с Урсулой по другую. Урсула предпочла бы сразу обследовать остатки рюкзаков, прежде чем отправлять их в криминологическую лабораторию. Но ну, только не стояла на ее присутствии при допросе. В обычных случаях он занимался бы этим с Ваньей, но ввиду отсутствия Ваньей ему хотелось иметь, по крайней мере... Да чего, собственно, ему хотелось? Вероятно, следующего по качеству. Деннифер многообещающая и умная, но слишком новый человек в группе, чтобы бросать ее в ситуацию, требующую определенной слаженности. А Билли... Билли — это Билли... Он хорошо проводил допросы вместе с Ваней, но Торкелю хотелось иметь при себе Урсулу. Урсула не хотела тут сидеть, Торкель понимал, что в результате его скорее всего ждёт ещё одна ночь без компании, но как бы сильно он ни тосковал, на первое место он по-прежнему ставил расследование. Вы могли бы рассказать о том утре, спросил Торкель нарочито заинтересованным тоном, надеясь, что это создаст у Харада Уловсена впечатление, будто они ведут скорее беседу, нежели допрос. Я ехал на машине, пожав плечами, тихо ответил Харльд, взгляд по-прежнему устремлён в пол. Извините, прервал его Торкли. Вы не могли бы говорить чуть громче? Я ехал на машине, подняв взгляд, повторил он. Откуда? перебила Урсула. Харльд повернулся к ней. Что? Где вы были? У меня есть кое-кто «Знакомый сразу за границей Норвегии, я там иногда ночую...» «Знакомый?» «Да». «Женщина?» «Да». «Как ее зовут?» «Хенни...» «Хенни Петерсон». Торкель получил адрес и номер телефона. Как бы там ни повернулось, они, вероятно, с ней свяжутся. Она, скорее всего, не вспомнит, был ли у нее Харлет Уловсон в ночь с 30 на 31 октября 2003 -го года. — Утром я направлялся домой, не дожидаясь просьб, — продолжил Харальд, когда Торкель закончил записывать. Заметил дымок, поднимавшийся снизу от реки, и остановился. Тут я увидел машину. — И что же вы сделали? — спросил Торкель. Он подумал, что уже знает, но всегда лучше дать допрашиваемому рассказать как можно больше собственными словами. Я спустился вниз и посмотрел, нет ли там пострадавших. "Ю видел, что сидевший в машине человек мёртв. И что же вы сделали?" произнесла Урсула словно эхо Торкеля. Харальд глотнул. Взгляд Урсулы был более суровым, чем у Торкеля, пронзающий, безжалостный. Она приехала к нему домой, обнаружила рюкзаки. Вопрос, в общем-то, носил чисто риторический характер. Харальд понимал, что полицейские уже знают, что он сделал. "Я нашёл сумочку". Или вернее, то, что от нее осталось. Она лежала возле дверцы, а стекло было разбито, поэтому я взял ее. Урсула непроизвольно кивнула, что лишь подтвердила Харальду, что они уже вычислили большую часть из происшедшего тем утром. А потом... Харальд засомневался, помедлил с ответом, выпив воды из принесенного торкелем из ванной стакана. Потом я сходил к своей машине, принёс набор ключей, открыл багажник и забрал то, что там лежало. Ответил он осторожно, отставляя стакан, благодаря чему смог не встречаться с ними взглядом. Урсула смотрела на него, чувствуя прилив презрения. Ей довелось повидать многое, и поступки людей по отношению друг к другу уже перестали её удивлять. Но в сидящем перед ней бородатом мужчине было что-то, что, что её заводило. «Однаружив машину со сгоревшим трупом женщину, он первым делом подумал о наживе. Мрадерство. Вот чем занимался Харльд Уловсен. Конечно, в минимальных масштабах, но это не меняло сути. В сознании Урсула не существовало никаких оправданий тому, чтобы пользоваться несчастьем других и наживаться на нем таким образом. Никаких!» «Что же там лежало?» — поинтересовался Торкель. «Если он и испытывал к мужчине напротив те же чувства...» что Урсула то успешно скрывала их. Дворёк рюкзака. Большенчо? Нет. Никакой палатки, вставила Урсула. М-м, нет. Торкель понимал, к чему она клонит. Они по-прежнему не знали, где жили те четверо с горы. Рюкзаки, продолжил Торкель. Они теперь оказались немного обгоревшими. Да, извините. Харальд посмотрел на них, и его взгляд полностью соответствовал откровенности в голосе. Если бы он не был мародёром, Урсула даже почти пожалела бы его. Когда вы их нашли, не было ли на них листочков с адресом или чего-то подобного, спросил Торкель. Не знаю. Подумайте. Каких-нибудь наклеек или флажков или чего-нибудь указывающего на то, кем был их владелец. Не знаю. Урсула наклонилась вперёд и опёрлась о стол руками. Она подождала, пока Харальд посмотрит на неё. Потребовалось несколько секунд молчания. «Дело обстоит так», — встретившись с невзглядом, сказала она. «Доказательства указывают на то, что пожар в машине начался после аварии. Кто-то осознанно, сознательно поджег ее, возможно, чтобы скрыть доказательства». Продолжила она увивчевающим тоном. Она увидела, как Харальд вздрогнул, едва до него дошел смысл ее слов — Извиняющийся вид быстро сменился на испуганный или, возможно, чтобы заставить замолчать женщину-водителя, продолжала Урсула: "Если мы предположим, что она была жива, когда началось возгорание, она не закончила предложение, дай возможность картине и содержанию дойти до Харрольда". Увидел, что это сработало. Он, казалось, немного побледнел. Слегка подрагивающей рукой опять поднес стакан с водой ко рту, а последним, что Урсула сказала, ей ничего известно не было. По всей видимости, к началу пожара женщина уже была мертва. В отчете судебных медиков ничего не говорилось о наличии у него в легких дыма. Но Харальд Уловсен этого не знал. Если она была жива, когда машина загорелась, то мы говорим об убийстве. Закончила Урсула и опять откинулась на спинку стула. Я не имею к этому никакого отношения. Инстинктивно обратился Харрольд к Торкилю. Хотя они не договаривались и даже не подумали об этом, получалось, что они с Урсулой обращаются с Харрольдом как хороший полицейский и плохой полицейский. Урсула, казалось, твёрдо решила продолжать эту линию. Возможно, она сидела там, а вы начали забирать её вещи, тогда она очнулась и вы поняли, что она вас увидела. И откуда мне знать? Может, вас охватила паника. Нет. Вы забрали из машины что-нибудь ещё? спокойно спросил Торкель. Харальд всё время проявлял сговорчивость, а сейчас он к тому же напуган. Лучше воспользоваться случаем. Нет, ничего, честное слово. Я взял сумочку и дворюк зака, потом позвонил в полицию. Мы перевернём у вас всё вверх дном. Если вы нам сейчас лжёте, Торкель умолк, но Харальд всё равно понял, что он имеет в виду. Как понял и то, что пришёл конец. Конец всему. Они обнаружат комнатушку. На этот раз ему не выпутаться, но он не намерен оказываться причастным к убийствам, к которому не имеет никакого отношения. Я не лгу. Он переводил взгляд с одного на другого, но остановился на Урсуле. Ему казалось, что главное убедить её. Я ничего больше не брала, только сумочку и два рюкзака. И когда я обнаружил машину, она уже вся выгорела. Торкиль и Урсула молчали. Честное слово. Закончил Харльд и тоже умолк. Они ему поверили. Ваня испытывала странное ощущение, заходя вслед за Летар Круннберга в качестве родственника. Она много раз бывала здесь по работе и не подозревала, что однажды прибудет сюда в другой роли. Ей казалось, она чувствует, как каменные стены просторного помещения рецепции сжимаются вокруг неё, давят на неё. Всё больше утяжеляют каждый шаг в направлении охранника. В конце концов, она всё-таки подошла. За стеклом сидел Янне Густавссон. Он узнал её и поприветствовал кивком. Я не знал, что Гуск комиссия кого-то тут содержит. Ну и не содержит. Вандеа умолкла. Я не посмотрел на неё вопросительно. Что-то в голосе, она звучит не так уверенно, как обычно. Он едва узнал её. Совершенно очевидно, что-то случилось. Я хочу встретиться с отцом, слабо продолжила она. Он должен быть здесь. Янна уставился на неё, на вдруг всё стало на свои места. «Литнер». Ему даже в голову не пришло, хотя фамилия вроде говорила за себя. «Литнер». Много ли найдется народу с такой фамилией? Пожалуй, никого, кроме красивой блондинки из Госкомиссии и мужчины, сидящего в камере двадцать три. «Вальдемар Литнер». Он прибыл несколькими часами раньше, зарегистрировала его Ингрид Эриксон из Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Одна из немногих, кто знал, как Янна зовут и всегда обращавшаяся к нему по имени, его интересовало, помнит ли его имя Ваня. Вероятно, нет. "Ольдмар Лиднер приходится тебе отцом?" Ваня слабо кивнула, нервно перебирая волосы. Янну пришло в голову, что она выглядит почти как девочка, растерянная девочка. Внезапно ему стало её жалко. "Как ты думаешь, мне разрешать с ним встретиться?" К сожалению, это будет трудно устроить. Сочувствуем, сказал Янн, покосившись на часы. Знаешь, уже начало шестого, а я немного не уверен, что для этого требуется. На него наложены какие-нибудь ограничения. Янн принялся листать бумаги, хотя уже знал, что там написано. Ингрид Эрикссон отрицательно ответила на всё: телефонные разговоры нет, письма нет, компьютер нет, посещения нет. Эриксон так поступал всегда. На всякий случай немного полистал документы, яны поднял взгляд на Ваню. Да, к сожалению. Всё. Неужели ты действительно думаешь, что я могу осложнить расследование? Нет, но то, что думаю я, не имеет значения, почти извиняясь, проговорил он. Здесь решаю не я. Тебе придётся поговорить с Сингрет или с прокурором. Он увидел, как Ваня почти растерянно огляделась, словно ожидая, что Эриксон, аль-прокурор окажется где-то в рецепции. Но вообще-то ему бы следовало отчасти порадоваться создавшейся ситуации. Обычные члены госкомиссии бывают такими идеальными, их ничем не остановишь. Они не стоят бледными в помещении охраны изолятора и не находятся во власти таких людей, как он. Но что-то в её беспомощности не позволяло от неё отмахнуться. Беспомощность не подходила ей, и он ощущал, скорее, неловкость, чем власть. — У тебя есть номер, Ингрид? — под конец спросила она. Он кивнул и начал записывать на листочке номер. — Я напишу еще номер прокурора Венберга. С ним может оказаться проще, чем с Ингрид. Ваня благодарно кивнул ему, когда он протянул ей листок. — Спасибо. — Янне. — Она помнит его имя. — Удачи. — Удачи. желал он на полном серьезе. Она ей потребуется. Ваня пошла обратно к входной двери. Прежде чем дверь за ней закрылась, он успел увидеть, как она вынула мобильный телефон. Ушла. За десять лет в охране-изолятор он повидал всякое, но это было нечто новое. Ваня сперва позвонила Ингеле Терриксон, рассудив, что лучше начать с того, кто руководит расследованием. Сразу включился автоответчик. Ваня. Вероятно, она отключила телефон. Ваня оставила короткое сообщение, попросив Ингрид при первой возможности перезвонить ей, но в своём деле ничего не сказала. Скорее всего, Ингрид вычислит, что оно касается её отца, но излагать свою просьбу через автоответчика она не могла. Это будет достаточно трудно и в разговоре. Затем она набрала номер прокурора Стига Венберга. В отличие от имени Ингрид Эриксен фамилию Венберга Ваня несколько раз слышала по работе. Он пользовался хорошей репутацией, и Ванье помнилось, что кое-кто из коллег огорчался, когда он несколько лет назад перешел в УБЭП. Венберг ответил после двух годков. Ванье услышала на заднем плане детские голоса и предположила, что он находится дома. Звучал он напряженно, но слегка расслабился, когда она сообщила, что работает в полиции. Видимо, он подумал, что она звонит по поводу какого-нибудь расследования, и сразу спросил, чем он может ей помочь. Ваня рассказала, чем. Он сразу заметно напрягся. Это невозможно, вы же понимаете. Его голос обрёл мрачность и серьёзность. Добиться результата будет нелегко. Если начать слишком надавить, то уже через несколько предложений надо говорить о досудебного преступления. Правда, в глубине души ей как раз хотелось давить. Хотелось просто крикнуть ему, что ей необходимо немедленно повидаться с отцом. Не взирая на правила, но нельзя. Придётся попридержать язык и формулировать просьбу аккуратно. Я знаю, что это необычный запрос, осторожно сказала она. Но мне действительно очень нужно встретиться с отцом. В ответ она услышала глубокий вздох. Я сейчас занимаюсь расследованием массовым захоронением в Емплланде, о котором вы, наверное, слышали. Ваня решила испробовать новую стратегию. Если он не хочет помочь просто дочери, возможно, он согласится помочь полицейскому. Мне необходимо узнать, что произошло с отцом, чтобы скорее опять присоединиться к группе. — Вы работаете с Госкомиссией и Торкелем Хёгландом? — Да, я вхожу в его команду. Она услышала, как Венберг на секунду заколебался. — Может быть, это шанс? — Вы знаете Торкеля? — спросила она, надеясь, что говорит нейтральным тоном. — Да. Да, но не думайте, что вам это поможет. Дверь захлопнулась столь же быстро, как открылась. Но Ванья не сдавалась. Она попыталась вновь приоткрыть её, осторожненько, не выводя его из себя. Разумеется, кто-нибудь может присутствовать при встрече. Я согласна на всё. Ограничения наложены отвечающим за дело полицейским. Это её оценка ситуации, совершенно верно. Но ограничения часто накладываются по максимуму. Его ведь не подозревают в убийстве. Вы, как отвечающий за дело прокурор, можете разрешить сделать исключение. Венберку молк. На трубку не положил уже что-то. Пока разговор продолжается, шанс всё-таки существует. Я понимаю, что обращаюсь со странной просьбой, но, честно говоря, не вижу, какой вред это может причинить вам. Если что-нибудь произойдёт, то я потеряю работу. Рискует ведь только я. На секунду она задумалась о своей учёбе в ФБР. Может ли это негативно сказаться на её шансах? Она устыдилась, почему эта мысль сейчас вдруг пришла ей в голову. Ей надо думать о более важных вещах, о том, кто значит для неё больше всего. О батце. Она должна сконцентрироваться на нём, не на себе. Дети на другом конце провода затихли или, возможно, Венберг перешёл в другую комнату, чтобы разговаривать без помех. «Пусть Торкель позвонит мне и поручится за вас. Это единственный способ». В конце концов, донеслось от него. «Хорошо». Ваня чувствовала, как слова путаются во рту. «Спасибо. Он сразу же позвонит вам, обещаю. Он позвонит. Под наблюдением. Максимум десять минут. Да, хорошо. Конечно. Огромное спасибо. Если что-то получится, благодарите Торкеля». С этим он положил трубку. «Пусть Торкель позвонит мне и поручится за вас. Ваня стояла с телефоном в руке. Первое препятствие преодолено. У неё получится. Теперь надо только поговорить с Торкелем. Она уже слышала в голове начало разговора, который никогда не представляла даже в самых безумных фантазиях. Привет, Тортель. Мне нужна твоя помощь. Мой отец задержан. Ральдумар удивился, когда к заниму пришёл охранник изолятора. Он думал, что до следующего дня уже больше ничего не произойдёт. Впрочем, что он знает о порядках в изоляторе? Он так долго просидел на жёсткой кровати в одном положении, что ноги затекли и не слушались, и первые шаги получились неуверенными. Охранник повёл его через голый зелёный коридор в ту же комнату для допросов, где ему уже доводилось сидеть. Посадил его на тот же стул, перед тем же столом и попросил подождать. Ноги отпустило, но зато вернулись Боли в пояснице. Он чувствовал себя старым и измученным, и что еще хуже, ему казалось, будто он сам за собой не поспевает. Будто он сидит в этой комнате и вместе с тем нет. Мысли путались. Все произошло так быстро. Появление женщины-полицейского, первые допросы, камера. И теперь, очевидно, новые допросы. Наверное, это часть их стратегии сбить его с толку. У них получилось. Необходимо взять себя в руки и сосредоточиться. Отвечать на вопросы, не путаясь и не теряя контроля. Услышав звуки снаружи, Вальдемар выпрямился на стуле. Он будет говорить как можно меньше. Такова его тактика. В прошлый раз она сработала, возможно, сработает и сейчас. Тяжелая дверь снова открылась, и он заметил за охранником еще одну фигуру. Его охватила почти паника, но этого не может быть, только не это... На секунду фигура исчезла из его поля зрения, когда охранник встал в дверях и заслонил ее. Вальдемар надеялся, что это был просто обман зрения, что когда охранник войдет в комнату, у него за спиной окажется пусто. Или что там появится эта самоуверенная женщина полицейский. Что угодно было бы лучше. Но тут он увидел ее. Понял, что она ему не мерещится. Она здесь. Столь же бледная и растерянная, как он. Она. Взгляд прикован к нему с выражением, которое он не мог истолковать. Он предпринял попытку улыбнуться, но знал, что это бессмысленно. Здесь в этой комнате, в этой ситуации никакие улыбки не действуют. Привет, Ваня, произнёс он как можно более буднично. Она не ответила. Молча зашла в комнату и подошла к свободному стулу напротив, но садиться не стала. На секунду Вальдемар задумался, не может ли он отказаться от свидания с ней. Не попросит ли охранника отвезти его обратно в камеру? Возможно, так было бы легче. Для нее, не для него. Он понимал, что пропал. Избранный им кратчайший путь завел его не туда, и теперь он пропал. Она никогда его не простит». Возможно, поймет, если он изо всех сил постарается объяснить, но как можно объяснить то, чего он до конца не понимает сам. «Папа, что ты сделал?» — вдруг спросила она. Он упустил взгляд на руки. Они тоже выглядели очень старыми, изношенными. Возможно, она больше не захочет к ним прикасаться. Охранник закрыл дверь и подошел к столу. Значит так, начальством Антонова Бёлон. У вас есть 10 минут. Я останусь здесь. Ваня кивнула. Охранник пошёл и сел на табуретку в углу комнаты, расслабленно прислонился к стене и пытался изобразить полное отсутствие интереса. Демар посмотрел на дочь, по-прежнему стоявшую перед ним. Вряд ли ей много раз доводилось бывать в этой комнате, но оказываться в подобной ситуации никогда. Папа Что ты сделал? повторила она с большим напором. Волдемар почувствовал, что придётся сказать как есть. Боишь ты некую глупость. Она выдвинула стул и тяжело опустилась на него, посмотрела на отца. Казалось, он за несколько дней постарел на несколько лет. Ей так много хотелось сказать. Задать так много вопросов, так многое требовалось узнать, но в присутствии охранника на все он ответить не сможет. Пожалуй, это к лучшему. Встреча потрясла ее больше, чем она ожидала. Чтобы успеть собраться, ей требовалось задать несколько нейтральных вопросов. «У тебя есть адвокат?» «Нет», — ответил он, помотав головой. «Мне хотели прислать, но я отказался». «Почему?» «Не знаю. Я подумал, что тогда ты, возможно, не узнаешь». Мне этого не хотелось. Он по-прежнему не решался встретиться с ней взглядом. Я все равно узнала. «Что ты себе вообразил? Что сумеешь удержать такое в тайне? Я же полицейский!» Вальдемар покачал головой. «Это неправда. Удерживать кое-что в тайне можно. Похоронить. И надеяться. Раньше у него такое получалось». Несколько лет назад меня допрашивали... Но потом предварительные следствия закрыли. Я надеялся, что сейчас будет так же, сказал он и посмотрел на неё, что тебе не придётся об этом узнать. Она побледнела. Он понял, что ей хотелось услышать не это, а она так же, как и он, хотела бы, чтобы всё опять стало прежним, чтобы эта абсурдность оказалась в их жизни мелочью, ошибкой, которая сможет проясниться и исчезнуть столь же быстро, как возникла. Новость от давнего расследования не поддерживала этой иллюзии. Что было предметом расследования? Неожиданно собрана спросила она. Он знал её. Какие бы чувства ни переполняли её, когда она вошла в комнату, сейчас им пришлось отступить на задний план. Она начала сердиться. То же, что и сейчас. Растрата, обман, злоупотребление служебным положением, налоговое правонарушение. Подмокра расследование прекратили. — Да, но сейчас они говорят, что нашли новые доказательства. Он остановился, больше ничего говорить не хотелось. Но он знал ее, знал, что следующий вопрос будет о том, какие новые доказательства. Рано или поздно она все равно узнает, лучше уж пусть услышит от него. — О компании Дакта, — тихо добавил он. Она наклонилась... подалась вперёд, посмотрела на него в упор, так будто он чужой человек, кто-то, кого она не знает. Никогда раньше она не смотрела на него таким взглядом. В нём сквозило нечто новое. Холод. Ты был замешан в историю с Дагт? Я далеко не всё знал, сказал он и покачал головой так, словно сам по-прежнему не мог понять того, что собственно произошло. Масштаб случившегося Я положился не на тех людей. Он попытался протянуть ей руку, Ванья не приняла её. Если у него руки со старьем, то у неё не полностью утратили интерес. Он покосился на охранника, который теперь смотрел на них с любопытством. Необходимо дать ей объяснение, но слова придётся взвешивать. Я просто хотел, чтобы у нас была хорошая жизнь, девочка. Он почувствовал, насколько пусто им получилось оправдание. «Она явно тоже. У нас ведь и так всегда была хорошая жизнь», — резко откликнулась она. «Она права, как всегда. Чего им не хватало? Материальных благ, вещей, ничего такого, что на самом деле имеет значение, ничего, способного заменить то, что он сейчас теряет. Но ему всегда хотелось быть отцом, ни в чем не знавшим проблем». человеком способным обеспечить своей семье жизнь такую же, как у всех остальных, человеком, которым они могли бы гордиться. Да, но маме очень хотелось иметь дом, и медленный дом, тебе треволась квартира, и, и и она буквально взорвалась, вскочила со стула: "Квартира. Ты что, пытаешься втянуть в это меня? Пытаешься сказать, что сидишь здесь из-за меня?" "Воня, дорога, нет. Я совсем не это имел в виду. А что же ты имел в виду?" Он сжался под ее взглядом, паник. Он полное ничтожество, лжец, предатель. Необходимо заставить ее понять, понять, каким простым все казалось, каким заманчивым, опьяняющим, как он дал себя вовлечь и под конец даже не задумался, что он нарушает закон. Это необходимо сказать, но он не мог подобрать нужных слов». Я не знаю. Только сумел произнести он: "Не знаю, Ваня". Всё смешалось, остались лишь банальные слова. Я люблю тебя. Я так сильно люблю тебя. Я хотел. Он остановился и вытирв выкатившуюся из глаза слезу. Я хотел дать тебе всё. И я никогда не просил всего. Холод в её голосе действовал на него ужасно. Вонзался ему в грудь подобно извивающемуся ледяному червю, почти не давал дышать. Она отмахнулась от его любви. Как такое возможно? Раньше его любовь значила для неё всё, он знал, но он её предал самым жутким образом, действовал у неё за спиной. После всех этих лет оказалось, не тем за кого она его принимала в Галлии. Сань, ей так поступать нельзя. Она сама честна и требует ответной честности. Так просто. Он знал это. Знал, что требуется сделать, чтобы вновь завоевать ее. Однако вместо правды он опять солгал. Я не сделал ничего противозаконного. А что же ты сделал? Он знал, что она видит его насквозь. Он для неё открытая книга, но тем не менее он пытался изворачиваться, не мог иначе. Возможно, я слегка оступился, помог людям, которым не следовало помогать. Значит, ты это совершил, констатировала она, никакого сочувствия в голосе, будто она высказалась о погоде. Вальдемар умолк и смотрел на неё с мольбой. Но она спокойно отодвинула стул и встала. — В чем бы они там тебя не обвинили, ты это совершил. Она развернулась и пошла прямо к двери. — Ваня, остановись, пожалуйста, — умолял он. Десять минут прошли. Охранник посмотрел на часы и покачал головой. — Нет, у вас еще осталось три минуты. Она повернулась к охраннику, и у Вальдемара зародилась надежда, что получит эти минуты. — Сто восемьдесят секунд. — Да. За сто восемьдесят секунд можно успеть многое. «Спасибо, но я больше не хочу его видеть». С этими словами она исчезла. Вальдемар закрыл лицо руками в надежде, что ему больше не придется вновь увидеть действительность. Действительность, в которой у него нет дочери».